Часть пятая. Убийство и его последствия. Глава первая. Позже возникло множество споров о природе случившегося. Казалось, будто со всех сторон небосвода одновременно грянул чудовищный грохот. Впоследствии журналисты, вооружившись академическими словарями и апокалиптическими писаниями, тщетно пытались подобрать слова, но терпели поражение. Безбрежное расслоение обезумевшего, неукротимого воздуха. Извержение невидимого вулкана потусторонней природы. Адепты культа наслаждения, питавшие слабость к машинерии, описывали явление так. Пружины мирового механизма, работающего на сверхскорости, раскрутились и сорвались. Произошел выброс мстительной энергии. Эссенциалистам показалось, что материальный мир внезапно переполнился жизненной силой. Клетки в нем делились миллиардами, молекулярные цепочки размыкались и исчезали в небытии, Атомы пульсировали в своих оболочках, не находя выхода бушующей энергии. Суеверные услышали поступь неумолимого конца времен. Словно все мировые беды стеклись воедино и притворились в усилие одной зловещей жилы, намеренной пронзить сердце мира раз и навсегда. Приверженцы религии узрели молниеносное нашествие карающих легионов ангелов, наконец явившееся грозное имя безымянного бога, неожиданное и неотвратимое, и окончательную утрату всякой надежды на милосердие. Паре человек даже померещилось, по крайней мере, так утверждали они сами, будто это и летающих боевых драконов, перейдя в атаку, ударами мощных тройных крыльев сорвали небо с места. Однако в хаосе последующих разрушений не нашлось никого, столь дерзкого, столь отважного и тем более столь опытного, кто решился бы заявить, будто с самого начала распознал в ужасном явлении всего лишь ветер, закрученный в вихревую воронку — Иными словами, торнадо. Катастрофа унесла жизни многих манекинцев. И целые квадратные мили верхнего, хоть сколько-то плодородного слоя почвы, которую до этого возделывали сотни лет. Песчаные дюны, принесенные с окраины восточной пустыни, без следа поглотили несколько деревень. В живых не осталось никого. Воронка ветра, словно оживший кошмар. Влетела в страну ОС в тридцати милях к северу от Стоунс-Паренда и с удивительной аккуратностью обошла Кольвин-Граундс, не тронув там ни цветочка, ни листка. Причиняя страшные разрушения, торнадо прокатился по пшеничному краю, житница мятежного региона, и стих как нарочно не просто на восточной конечной точке почти заброшенной дороги из желтого кирпича, а в очень даже конкретном месте, в деревушке Срединный Ман. Именно там, под стенами местной часовни, Ниссароза лично вручала награды за безупречную посещаемость занятий по религиозному воспитанию. Ураган обрушил ей на голову дом. Все дети выжили и помолились за душу владычицы на поминальной службе. Мир прежде не видел столь безупречной посещаемости. Естественно, катастрофа быстро обросла шутками. «От судьбы не уйдешь», — говорили одни, — «домик с именной доставкой». От вдохновенных религиозных выступлений Ниссарозе буквально крышу снесло. Всем когда-то приходится повзрослеть и покинуть родной дом, но иногда дом против. Чем отличается падающая звезда от падающего дома? Одна, если повезет, исполнит желание, а другой, если не повезет, может и ведьму расплющить. Что это такое? Большое, тяжелое, сотрясает землю и напрочь не принимает отказа. Не знаю, но познакомь меня с ним. В стране поднялись небывалые волнения. Различные террористические группировки пытались приписать себе ответственность за случившееся, особенно когда широко разошлась новость, что злая ведьма Востока, она же владычица Востока в зависимости от политических взглядов говорящего, действительно погибла. Поначалу мало кто признавал, что прилетевший домик принес с собой гостей. Сам факт падения дома, столь непривычного вида на платформу, специально сооруженную для приезжих сановников, был совершенно неправдоподобным. К тому же после урагана постройка осталась практически целой. То, что живое существо могло пережить подобное падение, казалось либо вопиюще невероятным, либо явным указанием на вмешательство безымянного бога. Как и следовало ожидать, несколько слепых вдруг закричали «Я вижу», хромой поросенок встал и пустился плясать польку, но его тут же увели, и тому подобное. Иноземная девочка, она называлась Дороти, по праву своего чудесного спасения была возведена в ранг «Живой святой». А вот ее пес всех только раздражал.